Глава 7. Ресторанное зало, в которое мне предстояло петь, могла вместить человек 300, а то и больше. Судя по масштабам намечавшегося торжества, а то и больше было гораздо более точной оценкой передряги, в которую я влипла. Эвель уверяла, что выступление на таком празднике позволит моему портфолио скакнуть в рейтинге на головокружительную высоту, поэтому я бы не отказалась от парашютика. Вот только где его взять? Мне ясно дали понять, что петь придется перед правящими семьями и аристократией. Наверное, это неплохая репетиция перед оперой. Но нет, правда. С такими мыслями я попрощалась с пристом, который отвозил меня домой и позволил родному лифту себя сожрать, поднимая на этаж. Ужин с холораном ужином и закончился. Хотя вру, закончился он тем, что меня проводили до машины. Флайс взмыл ввысь, а я все еще смотрела на стремительно уменьшающуюся точку, в которую превращался Иртхан. Потом мы набрали высоту, и подсветка ресторана уступила темноте и блеску аэромагистралей. Я поймала на себе быстрый взгляд водителя и шустро отлипла от стекла. «Никак не могу привыкнуть к этой вашей, ну, верхнему уровню», — сообщила с милой улыбкой. «Разумеется, Эсса». Лифт выплюнул меня в холл перед квартирой в настоящее. Я шагнула вперед и чуть было не влетела в Вальнары. Отпрянули мы с бывшим одновременно, за моей спиной лифт пополз вниз. «Ты что здесь делаешь?» «Где ты была?» «Хорошенькое начало, особенно для наших безвременно почивших отношений. Я обошла его и направилась к двери». «Лиа!» Меня схватили за локоть, но я шустро стряхнула его руку. «Я ждал тебя два часа на этой самой площадке. Твоя сестрица отказалась меня пускать». «Ну что я могу сказать? Умница?» ле нам нужно поговорить». Я старался смотреть ему в переносицу, изображать тот самый равнодушно отстраненный взгляд. Но то и дело цеплялась за широкие плечи и вздернутый подбородок, который принято называть квадратным, за идеально уложенные волосы, цвета слабо разбавленного кремом кофе. Отчаянно не хотелось встречаться с ним взглядом, потому что, мне так всегда казалось, по моим глазам близким понятно всё и сразу. Это с другими я прикрываюсь надёжно, рядом с самыми родными не могу. Словно что-то плавится, внутри падает какая-то заслонка, отделяющая Леону от Бриаль, и наружу вылезает всё, что запрятано глубоко-глубоко. Ключи в моей руке почти не дрожали равно как и голос. — О чем? — О нас. Пригласишь? — Нет. Вальнар глубоко вздохнул. — Слушай, я вел себя, как последний набул. — Ты только сейчас это понял? Отчаянно хотелось сбежать в квартиру и захлопнуть за собой дверь. Вместо этого я все-таки посмотрела ему в глаза, темные как ночь. Когда-то мне безумно нравилось ловить в них свое отражение. Когда-то. Думаю, так, словно это было целую вечность назад, а ведь прошло-то всего ничего со дня, как мы превратились в я и он. Улэм с Дрейком просто увидел тебя и понял, что... Что? Что я больше не могу тебе врать. Лео, ты нужна мне. А как же та рыжая? К счастью, я прикусила язык прежде, чем слова вырвались наружу. Такой какая ты есть, понимаешь? Я мечтала об этой встрече, наверное, сотни раз, представляла ее себе, ворочаясь в постели, когда не могла заснуть, во флайсе по дороге на работу или домой, на сеансах у Лэм, да везде, куда позволяла добраться шустрым, неугомонным воспоминаниям. Но я никогда не представляла ее вот так, перед дверью собственной квартиры и после того, что увидела несколько дней назад. «Нет», — сказала я. «Что нет?» Теперь в его голосе слышалось раздражение. Вальнар привык, чтобы все было по его, и когда что-то шло не по сценарию, вспыхивал как сухие ветки под дыханием дракона. Отчаянно хотелось поддаться, позволить себе эту маленькую слабость, шагнуть ближе, обнять. И завтра все будет как раньше. Мы снова сможем собираться у Лэм с Дрейком. Я смогу сидеть, закинув ноги ему на колени, и он станет кормить меня ягодами. Можно в шутку цапнуть его за палец, визжать, когда он запустит в волосы свою пятерню, путая их. Праздник смены времен мы вчетвером отметим в каком-нибудь клубе, а на свадьбе будем танцевать первый танец вместе с молодоженами. Все это настолько ярко пронеслось перед глазами, что я с трудом удержала себя на месте, потому что отчетливо понимала, как прежде, уже не будет. Это ты прислал букет? Кнопка вызова на лифте сменилась оранжевым, не таким ярким, какими были цветы. Для тебя это что-то меняет? Уголок его губ приподнялся. Я вспомнила чувство, с которым смотрела на Орензии. Когда постоянно крутишься на сцене, к комплиментам начинаешь относиться как к чему-то приятному, но постоянному и неизменному. Вот только эти цветы хотелось поднести к лицу и вдохнуть аромат полной грудью, позволяя ему кружить голову. «Предположим, что да. Да, это я их тебе прислал». Теперь уже я спокойно выдерживала его взгляд, хотя сама держалась на хлипкеньком, честном слове. «Сдался тебе этот паршивый букет. Я же здесь. Неужели это для тебя ничего не значит?» Этот букет совершенно точно нельзя было назвать паршивым. «Ты специально выбрал гидарины в цвет моих глаз?» — улыбнулась. «Все, как я люблю?» «Именно». наваждение вождении спало совсем как в детстве. Когда по визору прерывали красивую сказку и пускали рекламу про лечение зубов в новой клинике или универсальные моющие средства. Отчетливо вспомнилась сияющая улыбка рыжей куколки, растерянность Лэм. А ведь это могло сработать. Вальнар понял, что погорячился, притащил девицу к друзьям в надежде, что рано или поздно мне это передадут. Предположительно, я должна была воспылать ревностью и понять, какое сокровище потеряла. Вот только добился он совсем другого. а еще сегодня в Не было ни одного Гидарина. «Не думаю, что у нас с тобой что-то получится. И давно ты это поняла?» «Улэм с Дрейком», — ответила его же словами. Глаза ярстно сверкнули, он усмехнулся. «Вот, значит, как Леона. Две недели и все, конец». «Именно так. Что ж, дело твое». Вальнар сунул руки в карманы, отчего его стильный темно-синий плащ натянулся, облегая широкие плечи, как вторая кожа. Но если передумаешь, учти, что ждать тебя годы, я не готов. Как же это на него похоже! Да ты и две недели был не готов, хмыкнул я, не зная, что недавно упало тебе на голову, но это явно было что-то тяжелое. Коротко пиликнул замок, я шагнула в квартиру, навсегда оставляя вальнара в прошлом. Меня тут же окутал тонкий сладковатый аромат. Оглушительно чихая, в прихожую вылетел марр, принялся тыкаться носом в ноги и старательно обтираться о колготки и платье всеми своими чешуйками. Колготкам мигом пришел конец, я же пыталась понять, откуда такой яркий запах. Духи, что ли, разлили? тани Сбросила сумочку на тумбочку и принялась снимать обувь. Что ты опять натворила? «Ничего!» — донесся из гостиной голос сестры. «Я тут цветочки нюхаю! Какие еще цветочки?» Ответ пришел раньше, чем я успела задать вопрос, поэтому вопрос получился и... не вопрос вовсе, а рензии. Протопала в комнату и замерла. Цветы были повсюду. Настоящее цветочное царство. В вазах, на столе, на лестнице, на подоконнике, в тазике, который Тони водрузила посреди комнаты... Виар вылетел следом и снова оглушительно чихнул. «Это еще что за...» — вырвалось у меня. «Понятия не имею». Сестрица восседала на диване, листая электронный журнал. «Я дверь открыла, а они давай заносить. Кому-то очень понравилось, как ты поешь». угу очень». Кажется, загадочный даритель только что перестал быть загадочным. А еще он, видимо, решил меня доконать. «Так что?» Танни листала журнал с такой скоростью, с какой даже гений скорочтения не способен воспринимать информацию. Она старательно делала вид, что ее совсем не волнует, кто сделал недельную выручку цветочному магазину. «Кто это? Твой загадочный поклонник?» Я, наконец, отмерла. Прошла в гостиную и потрогала яркие лепестки, чтобы убедиться, что они реальны. Виар чихнул еще раз и недовольно потопал наверх. В отличие от меня, ему арензии не нравились совсем – Точнее, их волшебный аромат. «Эй!» — сестре наскучило изображать равнодушие. «Так кто, Лео?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Лучший способ избежать неловкого разговора — перевести тему. Ты почему не впустила Вальнара? Он два часа стоял в холле». «Он так сказал?» — фыркнула тани «Пятнадцать минут назад приперся. Придурок!» «Это не отменяет того, что ты оставила его торчать у лифтов». «Да так ему и надо, Наблу Хромому!» «Тони!» «Да брось! Вы же расстались!» От неожиданности замерла и сложила руки на груди. «Не припомню, чтобы я тебе об этом рассказывала!» «Да ладно! Ты ходишь мрачная, он притащился, не зная, что тебя нет дома!» но «Новорожденный Виар решит эту задачку, не сходя с места!» Я даже не нашла, что ответить. Сестра же стянула резинку и достала из кармана комбинезона «леденец». На самом деле ты молодец. Я бы такого придурка еще раньше послала. Не твоего ума задачка. Ну-ну. Тони сняла яркую обертку и сунула леденец в рот. Так кто рассказыв? Нет. Сестра пожала плечами и, сделанным безразличием, отвернулась. Хотя в ее глазах мелькнула обида, делиться своими подозрениями с ней я не была готова. Да что там, я не была готова делиться этими подозрениями даже с Лэм. По крайней мере, пока. Только когда поднялась к себе и плотно закрыла дверь, выхватила телефон и быстро написала. «Маэстер Халаран, это вы устроили из моей квартиры оранжерею?» Ответ пришел сразу. Отличался он, как всегда, лаконичностью и глубоким философским смыслом. «Доброй ночи, Эсса Ладе!» Восседая на подоконнике напротив Марра, я пыталась читать книгу. Пыталась, потому что одновременно играть с Виаром, сосредоточиться на сюжете довольно сложно. Тот лениво ловил лапой мои пальцы, когти не выпускал, но когда ему удавалось шлепнуть меня лапой по щиколотке, все равно вздрагивала от неожиданности. А я все-таки добралась до романа, по которому вот-вот снимут фильм. Это была трилогия с очень необычным миром. В нем люди не прятались в больших городах, поэтому помимо мегаполисов у них было множество мелких поселений, между которыми можно свободно путешествовать. Социальные различия в основном сводились к титулам, сумме на банковском счету и умению вести бизнес. В книге рассказывалось о простой девушке, на которой положил глаз сильный мир и того. В общем-то, достаточно живенько описывалось, как у них развивался роман, основным препятствием к которому было его нежелание признавать, что он ее любит. Читалось легко, интересно, но странно. Драконов у них в мире не было – а значит, чистота крови не имела ни малейшего значения, это у иртханов-аристократов, и в правящих семьях браки заключаются только с иртханессами, причем сильными. Особенно актуально это стало сейчас, когда приходится держать под контролем целый город, а значит, кровь нельзя разбавлять. Чем сильнее и древнее род невесты, тем сильнее будут наследники, тем спокойнее будет всем, и простым людям, и совету, тем дольше будет править династия. Успела прочесть половину первой книги, когда лишилась носка. «Мар, а ну отдай немедленно! Стой!» Виар с приглушенным, потому что из пасти свисал краешек обреченного носка, визгом бросился к двери, а я спрыгнула с подоконника и погналась за ним. Поскольку бегал он быстрее, вместо кончика хвоста я поймала воздух. Спикировав с лестницы прямо в центр гостиной в царство Орензий, он с торжествующим видом вздернул морду и принялся активно жевать спустя миг носок исчез амар смачно икнул через ноздри у него вырвались струйки дыма после чего виар плюхнулся на пузо и притворился спящим я потер щеку скептически созерцая оранжевые и бархатные шапочки некоторые уже начали увядать. красота орензий крайне недолговечна живые цветут три четыре дня а срезанные и того меньше Поэтому самое крайние завтра в квартире не останется никаких напоминаний о том, что Халлоран сошел с ума и решил завалить мой дом цветами. А еще о том, что он вышвырнул собственный подарок с небывалой высоты, потому что я сказала, что букет от другого мужчины. «Не притворяйся», — строго сказала я, опускаясь на корточки рядом с Виаром. «Я знаю, что ты не спишь, а ты знаешь, что сожрал мой носок». Ответа не последовало, чешуйчатая животина даже не шевелилась. «Эй!» Приподняла лапу и отпустила ее. Она смачно шлепнулась вниз. Тогда я дотянулась до ближайшей орензии. Перед увиданием эти цветы благоухали еще сильнее и сунула ее под огромный темно-красный нос. Виар взвился на все четыре лапы, обиженно чихнул и укоризненно посмотрел на меня. «Ты же знаешь, что одежду есть нельзя!» сказала грозно. В огромных оранжевых глазах однозначно читался ответ. Есть можно все, что помещается в пасть. А иногда даже то, что не помещается, если быстро-быстро жевать. Довести воспитательные работы до конца мне не позволил телефон. Мелодия Тони взорвала тишину, пришлось бежать наверх. К счастью, долго искать не пришлось. Мобильный надрывался на туалетном столике, катаясь по нему как герой с героиней на горнолыжном курорте. Придумают же такое. У нас пара минут в снежных горах. Напоришься на белого дракона или его витую и превратишься в льдинку. Что, в общем-то, хорошо, потому что, в отличие от пустынников, они не впрыскивают в тебя медленно разлагающий яд, а просто жрут вместе с корочкой льда. это такие драконьи снеки, только без соли. «Слушаю!» — успела в самый последний момент. «Леа!» — голос Тани был крайне угрюмым. «С тобой, наверное, сейчас директриса хочет поговорить». Но они сами виноваты. Договорить сестра не успела. Телефон высветил второй вызов. «Да. Я с тобой вечером поговорю». Рыкнула и переключилась на другой разговор. «Слушаю», — ответила на автопилоте. «Эсса Ладе, добрый день. Это Мельмена Броджик». «Точно, директриса». «Добрый день, Эстерда Броджик». «Мне бы очень хотелось с вами переговорить о поведении вашей сестры. По возможности, завтра». «Когда вам будет удобно подъехать?» «Можно подумать, у меня есть выбор». «Если...» — бросила взгляд на часы. «Примерно в это же время вас устроит?» «Устроит», — в голосе директрисы позвякивал металл. «Надолго я вас не задержу, но будьте готовы к тому, что разговор выйдет не очень приятный». «Надеюсь, она ничего серьезного не натворила?» «Завтра, СЛД». У меня сейчас обед, а после урок всего доброго. И вам. Обожаю таких людей. Все дерьмово. Завтра я потыкаю вас носом в кучку. Доброго дня. В дверь поскреблись. Провинившийся пожиратель носков пришел мириться, но впустить я его не успела. Письмо от мэстро Халлоран Драконище Недраное. Эсса Ладе, я все еще жду от вас репертуар выступления на юбилее. Шустрый какой. Маэстер Холоран, при всем уважении еще и суток не прошло. Прошло уже больше двенадцати часов, за это время вполне можно было определиться. Вообще-то в творчестве дела так не делаются. Вы правы, дела так не делаются. Завтра до конца дня рассчитываю получить перечень песен, которые вы собираетесь исполнять. Нет, они не обнаглели ли вы? Вы хотите, чтобы я вам накидала всего подряд? Я могу. Хотя вообще-то я собиралась подготовить программу с учетом вкусов вашей матери, которую сейчас старательно изучаю. Ну ладно, предположим, до вкусов я еще не добралась, но собиралась же. Даже вон страничку в сети открыла, правда, потом наткнулась на статью о романе. Мэстро Холоран, кстати, назвала его «образчиком дурного тона». И немного выпала из жизни. Вот сейчас книгу дочитаю и вернусь к изучению. Телефон снова пиликнул. «Если меня что-то не устроит, я скорректирую. Сколько времени потребуется на составление репертуара?» «До конца недели вас устроит?» После этого воцарилась тишина. То ли Халаран прикидывал, чем я собираюсь заниматься столько времени, то ли лишился дара речи, то есть печати. Как раз в это время Виар прорвался в комнату и принялся тереться о мои ноги. «Видишь?» — я показала ему голую ступню и пошевелила пальцами, чтобы проникся. Он опустил голову и виновато вздохнул. «Еще раз и еще!» А потом принялся нарезать вокруг меня круги. Прикрытые шерстью чешуйки щекотились, запуская по коже волну мурашек. Пришлось устроиться на кровати, подогнув под себя ноги, и отдернуть клетчатую рубашку платья, которая едва прикрывала бедра. «А ведь этого монстра еще придется регистрировать!» Сделать это нужно в ближайшие дни, чтобы не возникло очередных неприятностей. Но как обойти установку кристалла? Будем надеяться, что меня не обяжут это сделать. Стейн вроде как говорил, что ставить его взрослому Виару бессмысленно, но я почитала в сети и выяснила, что кристаллы ставят в любом возрасте и что они так или иначе подавляют волю, превращая животное в вялое, ленивое существо, которое только и может что покорно лезть на ручки, подлизываться и просить еду». Что-то мне подсказывало, что теперь доктор сделает все, чтобы усложнить мне жизнь, если не сказать изгадить. Потому что, а, у меня вводятся денежки, б, я считаю вправе совать ему под нас кредитки, и б, потому что ему пришлось меня отпустить. До конца недели не часом позже. Я посмотрела на запрыгнувшего рядом Виара и почесала его за ухом. Он тут же плюхнул морду мне на колени и снова икнул, выпуская дымок. А вот нечего жрать, что ни попадя. Закусив губу, смотрела на дисплей, потом всё-таки написала. «Мэстер Халаран, у меня к вам ещё одна просьба». Я прямо-таки видела, как зелёные льдинки увеличиваются в размерах, а потом скрываются между створками век, как глаза разъярённого дракона, и как Иртхан медленно по слогам произносит. «Какая незамутнённая наглость!» Не знаю, что он там произнес или подумал, потому что телефон завибрировал, предлагая принять очередной видеозвонок. На сей раз Халлоран был при полном параде. Деловой костюм и сосредоточенное жесткое лицо. Он и правда прищурился, после чего мне отчаянно захотелось застегнуть две верхние пуговички на платье. Подтянула телефон поближе, на всякий. «Что у вас еще случилось?» «В общем-то, ничего. Просто в ближайшие дни мне нужно зарегистрировать Марра», «А доктор на центральной ветстанции меня не взлюбил. Могли бы вы сделать так, чтобы меня не заставили поставить ему кристалл? Я не хочу превращать его в марионетку». Какое-то время он молчал, и я уже начала думать, что меня решили послать подальше, потому что его лицо напоминало табло на матче по Градхенду между Мейстонской и Флангстонской сборными в прошлом сезоне. Неизменно одинаковый счет и ничего непонятно до последней минуты. Не переживайте по этому поводу. Это понимать как «да, я вам помогу» или «не переживайте, теперь ваш Вера будет пускать только слюни умиления и уж никак не когти». Спросить не успела, его эртхамство тут же перешли к делу. «Вы уже переговорили с Дрейком Беркинсом?» «Я с ним увижусь вечером». «А вас не учили пользоваться телефоном и почтой?» Должно быть, так он и разговаривает со своими секретарями. Тут они у него такие тихие и покорные, и еще очень-очень шустрые. Перестаньте мной командовать. Некоторым жизненно необходимо, чтобы ими командовали. Вам тоже, судя по вашей расторопности. Ах, так? Если будете продолжать давить, у меня случится нервные потрясения, и я не смогу петь, заявила я. Знаете, я играла в мюзикле в школе, а учительница не нашла другого времени, чтобы сообщить мне, что завтра я должна сдать тест по математике или мне влепят минус. Так я во время мюзикла все слова перепутала. До выступления еще две недели. Не думаю, что с вашей стороны это был последний раз. Я пришлю список, когда его составлю, и с Дрейком поговорю сегодня. Только не надо мне постоянно об этом напоминать, да еще в таком тоне. Хм. Показалось ли он хочет придушить меня бантиком, то есть лентой для волос, которая вот-вот съедет мне на лицо. «Увидимся в конце недели, Леона!» Тряхнула головой, пытаясь сбросить наваждение. Слишком интимно, откровенно и безжалостно звучало мое имя, когда его произносил он. «Вы сейчас меня приглашаете или ставите перед фактом?» приглашаю СЛД. Решать вам. Перед глазами полыхнула искра-букет, вспыхнувшая и погашенный за ограждением. В считанные секунды одна часть меня отчаянно сопротивлялась этому идиотскому шагу, другая, напротив, подзуживала. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь зайти, Леона. По крайней мере, мне бы хотелось верить именно в это. А не в то, что я просто хочу снова увидеть Иртхана, испытать это странное пьянящее чувство за секунду перед падением». Когда кружится голова, ты стоишь над огненной пропастью и смотришь на высокое небо, раскинувшееся над тобой и полыхающим ущельем. За миг до того, как сделать последний шаг и сгореть, не чувствуя боли. Потому что его огонь не успеет обжечь, он просто испепелит сразу и дотла. «Пришлете за мной флайс?» «Наверное, я сошла с ума». «Вечер перед выходными?» «Идет». «Замечательно». «Удачной недели, СЛД!» «И вам чудесной недели, майстер Халларан!» Отложила телефон и прижала руки к горячему лицу. Чувство было такое, словно я и впрямь стояла над обрывом, а ведь всего-то поговорила с ним по видеосвязи. «Я точно сошла с ума», — доверительно сообщила Марру. Но Виар только взмуркнул и вытянул хвост стрелочкой. На сей раз он и правда спал. Школа Тони представляла собой здание переходной эпохи. В нем было всего 30 этажей и располагалось оно в квадратом замкнувшем в себе школьный двор со спортивной площадкой, беговыми дорожками и зоной отдыха. В целом, неплохой вариант, который мы могли себе позволить. Основной плюс расположения – всего в двух остановках Аэроэкспресса от дома на другом конце нашего острова. Система обучения здесь была смешанная – бюджет и платные классы. Но бюджет ломились все – Поэтому и учились здесь дети из семей самым разным достатком, из-за чего иногда возникали недопонимания. Вот как сейчас. Ваша сестра стала зачинщицей ссоры между учащимися с платного отделения и бюджетного. Эстерда Броджик погладила закрытый ноутбук столь бережно, словно он был спящим VR. -ом. Молодые люди, которые учатся на отлично и входят в школьную команду по Гардхенду, вынуждены были пропустить несколько занятий и тренировок из-за трудных подростков. Эта печальная история была мне уже известна. Насколько я поняла, эти молодые люди угрожали моей сестре. Эти молодые люди, возможно, могли выступить в защиту своих одноклассниц, которые... То есть для вас это нормально? Я сложила руки на груди. Что парни угрожают девушкам? Эсса Ладе. Директриса повысила голос. Ваша сестра тоже трудный подросток, и вы не можете этого не понимать. Отношения в молодежной среде достаточно серьезные темы психологии, ей посвящено целых два курса в высшем учебном заведении. Так что не вам меня учить. Я покосилась на Тани. Трудный подросток в данный момент растягивал между пальцами разноцветную резинку, а между челюстями жевательную, делая вид, что это совершенно ее не касается. Тани, Ладе! «Немедленно выньте изо рта жвачку!» От такой команды даже я вздрогнула и приободрилась, хотя, признаться, меня жутко клонила в сон, потому что всю ночь читала вторую книгу, оторваться не могла. «Надеюсь, вы примете соответствующие меры по этому поводу. И еще...» В этот момент резинка для волос сорвалась с пальцев тони и улетела в сторону портрета голограммы отца-основателя школы. Преодолев прозрачный барьер изображения, впечаталась в подкладку рамы, там и застряла. Теперь отец-основатель выглядел так, словно ему во лбу проделали радужное отверстие, через которое любой желающий мог заглянуть в образовавшийся зрачок. Директриса поймала мой взгляд, и я поспешно вернулась к созерцанию темно-зеленых жалюзи за ее спиной. Как вытащить резинку из отца-основателя я пока не придумала. Но, может быть... Вчера она подралась с одним из своих друзей, между тем как мальчик недавно вышел из больницы. Я медленно повернулась к сестре, но Тони только независимо пожала плечами. Лицо ее приобрело то упрямое выражение, которое возникало всякий раз, когда она собиралась защищаться до последнего. Я называла это последняя оборона. Даже броня из суперпрочного сплава не шла ни в какое сравнение с кроткой девичьей силой. Этот молодой человек опять оказался в больнице, потому что она поставила ему подножку, взяла за волосы и несколько раз ударила лбом о стену. «Тони!» — прошепела я. «Ничего не хочешь сказать?» Этот набл пожаловался на Марра. Она вскочила, сверкнув глазами. Принялась теребить волосы, что означало только одно. «Сейчас дадут первый залп, и это никому не понравится» хотя сам треснулся головой в своем сральнике, когда не смог проблаться вот я ему и показала что бывает когда случается настоящее сотрясение мозга тани тани лады немедленно сядьте ноздри директрисы раздувались да ладно вы все равно запишите меня в виноватые чтобы не случилось даже если бы меня возили лицом по полу эти ваши элитные ларки вы бы отвернулись и не заметили потому что такие, как мы, для вас — отбросы общества, а им вы готовы жопу лизать, им и их родне, и вам, по большому счету, положить на Грэнса. Это вас так расказявило, потому что я могу постоять за себя перед этой доморощенной элитной кодлой. Глядя, как лицо мельмены Броджик стремительно багровеет, я попыталась схватить тани за руку, но та вырвалась и вылетела из кабинета. Дверь хлопнула так, что у меня зазвенело в ушах, и я начала потихоньку продвигаться в сторону портрета отца-основателя. Так, на всякий случай. Директриса тоже поднялась. С по-прежнему раздутыми ноздрями, бровями, сведенными над тонким длинным носом и поджатыми губами. Ее сухие тонкие руки напоминали птичьи лапки, а маникюр-стилеты — когти. «Вы сами прекрасно видите Эсса Ладе». Девочка неуправляема. Она... У нее сейчас очень сложный период, но я делаю все, чтобы... Недостаточно делаете, Эссаладе. Хотите мое мнение? Вы взвалили на себя непосильную ношу. Сколько вам лет? Двадцать три? Та не пятнадцать. Неудивительно, что она не признает вашего авторитета. Вы для нее больше подружка, нежели чем старшая. Нет, я не хочу вашего мнения. Да, я знаю, что все примерно так и обстоит. Но тани меня любит, а я люблю ее. И я верю, что у нас все получится. Просто нужно преодолеть этот переходный возраст, а еще ее боль по поводу того, что отец сбежал к другой женщине. Не так просто это сделать. Я сделаю все, чтобы такое больше не повторилось, Эстерда Броджик, поверьте. Насколько я знаю, отец девочки неоднократно пытался с ней пообщаться но отказывается с вашей легкой руки. Неправда. Я обернулась и посмотрела в блеклые водянистые глаза, в которых шары зрачков раздулись так, словно вот-вот лопнут. Я была бы очень рада, если бы Тони с отцом нашли общий язык, но но ей проще жить с вами. Проще, потому что у вас нет времени заниматься сестрой и что-то ей запрещать. Насколько я понимаю, девочка круглосуточно предоставлена сама себе, пока вы... «Поете!» последняя она произнесла так, словно я работала по специальности в самой древней профессии, призвание которой в себя открыла, едва сказала первое слово Возможно, дело было в макияже, а может быть, в платье с достаточно глубоким декольте или в дорогом пальто, на которое с восхищением смотрела секретарь Эстер де Броджик, убирая его на плечики. Я уже почти добралась до отца-основателя, застывшего на равнодушной серо-голубой стене, Сейчас мне отчаянно захотелось вытащить резинку прямо на глазах директрисы, а после впечатать ей в лоб. Но это никак не вязалось с тем, что я собиралась говорить Тани по дороге домой. Нельзя все время решать проблемы по принципу «лоб-стена» или «лоб-рука». Нельзя, даже если очень хочется, даже если некоторые ведут себя как последние ларки. «Я встречаю Тани из школы», — сказала спокойно, — если ее не задерживают после уроков или не ставят дополнительных занятий. Мы обедаем вместе, а вечерами я всегда дома, и мы с ней...» «Вы ей не подружка, Эсса Ладе!» Голос директрисы по-прежнему сочился ездительностью. «Вы взяли на себя воспитание ребенка, едва минув порог совершеннолетия!» «Тани! Девочка с уже состоявшимся характером, который сейчас нужно старательно корректировать!» Поведение подростков не поддается никакому описанию, когда они чувствуют слабину. Насколько я знаю, вы оплатили ей факультатив по рисованию. Тони нравится рисовать. Вот именно. И вы даете ей все, что ей нравится, вместо того, чтобы оплатить углубленное изучение математического курса, потому что ее успеваемость оставляет желать лучшего. Ох, всегда любила Градхенд. Директриса глянула в окно, и я быстро вытащила из отца основателя резинку. Зажала ее в кулаке и сделала вид, что увлечена игрой. Ребята в разноцветных формах на размеченном восьмиугольном поле заверли, ожидая команды. Руки их чуть подрагивали в ожидании команды. На рулях тайсов хтайсов-воздухоходов с подставками для ног и простой системой управления. Восемь сеток для забрасывания мяча, две ведущие команды, остальные шесть подзащитные. Три на 3 Пропустить мяч в свою сетку означало потерять очки, пропустить мяч в сетке подзащитных значит проиграть. В общем, достаточно весело и развивает командный дух. «В нашей школе лучшие сборные», — не без гордости, — сказала та. По электронному таблу пробежала золотистая змейка, и ребята сорвались с места к вожделенному мячу. Двигаться нужно было строго внутри разметки, не выходя за нее, что осложняло задачу. У кого-то край... Хтайса вышел за белую линию, и судья тут же указал ему в сторону. Парень снизил скорость и сдвинулся за черту. «Это заметно», — сказала я, понимая, что нащупала слабое место. «Какой потрясающий антарскорт!» Директрица просияла. Правда, тут же снова поджала губы. «Я знаю, что вы стараетесь, СЛД, но вынуждена сообщить, что танина неделю отстранена от занятий без сохранения средств на платных факультативах. Это первое. И второе. Если что-то подобное повторится, я вынуждена буду поднять вопрос о том, как вы справляетесь со своими опекунскими обязанностями. Родной отец Тани, Эстерт Барт, сейчас женат и счастлив в браке. Как мне кажется, двое взрослых людей — лучшая семья для такого ребенка, как Тани. Заметьте, я говорю лучшее потому что искренне забочусь о ее будущем. «Ну, разумеется». Осталось только выяснить, как Тани относится к появлению в жизни отца другой женщины и будет ли их брак по-прежнему счастливым, если в него вписать Тани. Рада, что мы друг друга поняли, Эссаладе. Всего доброго. И вам доброго дня. Тонкие губы на узеньком лице растянулись в подобии улыбки. Я прошла мимо шкафов с архивными дисками, мимо стола и направилась к двери мимо диванчика, на котором мы с Таней сидели, как подсудимые. Только сейчас заметила, что сестрица прилепила жевательную резинку в укромный уголок валика-подлокотника, там, где тот сворачивался ракушкой и нависал над бочиной. Наклонилась, сделала вид, что поправляю юбку, и отлепила жвачку, зажимая в свободной руке. Сестра обнаружилась в приемной, сидела напротив секретаря, глубоко погрузив руки в карманы безразмерных джинсов. — Где вещи? — спросила строго. — В шкафчике, — буркнула та. «Собирайся!» тани фыркнула, оттолкнулась ногами, отчего стул проехал назад, и, не внимая рук, вышла. Я же распахнула шкаф, моё пальто вызывающе висело на вешалке между темно-коричневым утеплённым плащом и бледно-голубой курткой. «Интересно, что принадлежит Эстерди Броджик?» «Конечно, предположить можно, но мало ли». «Красивая куртка!» — воскликнула, обращаясь к секретарю. Девушка приподняла голову и улыбнулась. «Спасибо. Цвет потрясающий. Мне кажется, она вам очень идёт». да просияла. «Я её купила на распродаже всего за...» «Мальтия! Я была бы вам благодарна за отчёты по старшим классам, пока у меня ещё есть время их просмотреть. Вам платят деньги не за обсуждение распродаж». Директриса выглянула всего лишь на минуту, окатив нас недовольным взглядом одним на двоих. Искушение старательно размазать по плащу жвачку стало непреодолимым, поэтому я быстренько взяла свои вещи и сдвинула дверцы. «Простите, что отвлекла», — прошептала негромко. Секретарь только махнула рукой, утонув в мониторе. Я же подхватила сумку и поспешила на выход.